Да я и сам понимал, что если ветер и волнение за ночь еще усилится, мне будет уже не под силу сделать это. Поэтому, когда на море пали сумерки, я с чувством досады и вместе с тем облегчения начал приводить призрак к ветру.